Глава девяносто «Где дикие ослы утоляют жажду свою?» Нам нужно вернуться в нашей истории немного назад, примерно на три недели, дабы читатель узнал, как развивались события в медвежьем садке. Предательство Гера Фоснера нанесло по заведению тяжелый удар — Мало что он ограбил клуб и каждого, кто когда-либо имел с ним личные счеты. Хотя те, кто пострадал особенно сильно, порой вспоминали Фоснера недобрым словом, общее похоронное настроение в медвежьем садке было вызвано другим. Вместе с Гером Фоснером исчезло все, за что они любили клуб. Разумеется, Гер Фостнер их обкрадывал. В этом никто не сомневался с самого начала. Человек не согласится, чтобы его в четыре утра поднимали улаживать карточные долги молодых джентльменов, если он на них не наживается. Никто, связанный с гером Фоснером, не считал его честным. Однако в качестве вора он настолько всех устраивал, что о нем горевали с нежностью, почти с любовью даже те, кого он больше всего обобрал». Долли Лонгстав пострадал сильнее других членов клуба, но Долли говорил, что без Гера Фоснера в Лондоне незачем стало жить. Через неделю «Медвежий садок» рухнул, как рухнула бы на время Германия, исчезни из нее великий соотечественник Гера Фоснера, но как Германия стремилась бы жить даже без Бисмарка, так и клуб прилагал усилия, чтобы не закрыться совсем». Впрочем, здесь параллель заканчивается. Германия, без сомнения, оправилась бы от удара. Медвежий садок так и не сумел вернуться к жизни. Поначалу предлагали назначить трех попечителей, которые оплатят долги Гера Фоснера, займут еще денег и удовлетворят домовладельца, уже спрашивавшего про арендную плату. На общем триумфальном собрании клуба Все члены единогласно одобрили этот план. Сперва думали даже, что за попечительские места выйдет спор. Клуб был так популярен, должность предлагалась такая почетная, что А, Б и С могут огорчиться, если эту привилегию отдадут Д, Е и Ф. На упомянутом собрании назвали одно-два имени – Но окончательный выбор отложили до приватного обсуждения именно желанием никого не обидеть, а не из опасений, что подходящих людей не найдется. Однако даже ведущие члены «Медвежьего садка» побоялись принять на себя такую честь и ответственность. Лорд Нидердейл сразу объявил, что не будет иметь с этим никакого дела и честно сослался на безденежье. Бошенбок Боклерк считал, что недостаточно часто бывает в клубе. Мистер Луптон сознался, что он человек совершенно не деловой. Лорд Граслок отговорился тем, что отец ему не позволит. Клуб был уверен, что уж долли станет попечителем. Разве его финансовые дела не должны вот-вот уладиться? И разве он не славен бесстрашием во всем, что касается денег?» Вопреки всем ожиданиям, Долли отказался. «Я поговорил со Скеркумом», — заявил он комитету. «И тот не желает об этом слышать. Скеркум навел справки и думает, клуб очень ненадежен». Когда один из членов комитета отпустил по адресу мистера Скеркума нелесное замечание, выразил мнение, что Скеркум может отправляться к инфернальным божествам, Долли ответил ему с большой горячностью. — Говорите что угодно, Граслок. Но если бы вы знали, как хорошо, когда человек не дает тебе оступиться и при этом не читает тебе нотаций, вы бы не презирали Скеркума. — Я пытался справиться сам, и у меня ничего не выходило. Скеркум мой вожатый, и я намерен за него держаться. — Так... Великий план рухнул, хотя Скеркум и сказал, что затруднение можно разрешить, если выбрать трех порядочных джентльменов, которым нечего терять. Долли предложил кандидатуру Майлза Грендола. Члены комитета покачали головой. Никто не верил, что три Майлза Грендола восстановят клуб. Затем грянуло страшное известие. Клуб придется закрыть. «Какая жалость!» — сказал Нидердейл. «Нигде-то хорошо не было». «Кури где хочешь!» — воскликнул Долли. «Сиди хоть до утра!» — подхватил Граслок. «И никаких тебе старых дуралеев, которые протирают ковры и ни за что не платят!» «Никаких приличий! Никаких дурацких правил! Вот что мне нравилось!» — сказал Нидердейл. «Старая история», — заметил мистер Луптон. «Пусти человека в рай, он превратит его известного во что». «Вот и вы так». «Вот что нам надо сделать», — сказал Долли, вдохновленный собственным успехом со Скеркумом. «Надо найти кого-нибудь вроде Фоснера. И пусть он скажет, сколько хочет красть условленной платы, потом собрать деньги по подписке». «Думаю, должно получиться. Скеркум, я уверен, найдет нам такого малого». Однако мистер Луптон считал, что новый Фоснер, если задать ему подобный вопрос, может не сразу оценить масштабы своей алчности. Однажды, еще до свадьбы Уитстейбла, Когда стало понятно, что 12 августа клуб закроется, если кого-нибудь не осенит боговдохновенная идея, как его спасти, Нидердейл, Граслок и Долли болтались в вестибюле и на лестнице, прихлебывая до обеденной Херес с горькой настойкой, и тут в дверь неуверенно вошел сэр Феликс Карбери. Он почти излечился от ран, хотя все еще ходил с пластырем на верхней губе и не научился смотреть и говорить, так будто у него не выбитые два передних зуба. О событиях в медвежьем садке после бегства Фоснера он почти не слышал и в клубе не показывался уже месяц. То, как его поколотили, бурно обсуждали дня 3-4, но с тех пор о нем фактически позабыли. Он еле-еле собрался с духом вернуться в клуб. Но твердо решил говорить со старыми друзьями, так будто ничего не произошло. У него по-прежнему были деньги заплатить за обед и сыграть Робер Вист. Если удача от него отвернется, возможно, он сумеет обойтись распиской, как прежде делали другие к огромной его невыгоде. — Клянусь богом! — Это Карбери! — воскликнул Долли. Лорд Граслок присвистнул повернулся спиной и ушел по лестнице. Однако Нидердейл и Долли разрешили чужаку пожать им руки. — Я думал, вы уехали из Лондона, — сказал Нидердейл. — Не видел вас уже сто лет. — Я уезжал, — соврал Феликс в суфолк. — Но я вернулся. Как здесь идут дела? — Никак не идут, — ответил Долли. — Все рухнуло, — добавил Нидердейл. Нам всем придется заплатить, не знаю сколько. Фоснера поймали? Спросил баронет. Поймали? <свяк> <свяк)> скричал Долли. Нет. Но он нас поймал. Не знаю, думал ли кто-нибудь ловить Фоснера. Мы окончательно закрываемся в следующий понедельник. Мебель уйдет с аукциона. Флетфлис, говорит, она принадлежит ему почему-то, что он называет купчей. Судя по всему, теперь все, что кто-либо считал своим, принадлежит Флетфлису. Он вечно сюда шастает, и ключи от погреба у него. — Что совершенно не важно, — сказал Нидердейл, — поскольку вина там Фоснер не оставил. — Он забрал почти все вилки и ложки. Оставил только немного из милости. — Полагаю? «Тут еще можно пообедать?» «Да, сегодня. Может быть, еще и завтра». «Тут хоть играют?» — в отчаянии спросил Феликс. «Я не видел карт уже недели две», — ответил Долли. «Играть некому. Все развалилось к чертям собачьим. Была, знаете ли, та история с Мельмотом, хотя, наверное, про нее вы и сами знаете». «Конечно. Я знаю, что он отравился». «Разумеется, это сказалось», — продолжал Долли. «Хотя почему люди не играют в карты из-за того, что кто-то отравился, я понять не могу. В феврале, в тот единственный день, когда я выбрался на охоту, все отменили, потому что какой-то старый хрыч приказал долго жить. Чем бы ему повредило, если бы мы поохотились? Чешь несусветная!» Мельмот умер ужасной смертью. — напомнил Нидердейл. «А сидеть тут, без всяких развлечений, еще ужаснее. А теперь говорят, что девица выйдет за Фискера. Не знаю, как вам с Нидердейлом это понравится. Я сам никогда за ней не гонялся. С Керком сказал, не стоящее это дело!» «Бедняжка!» — сказал Нидердейл. «Я не в обиде». И думаю, для нее это будет самое лучшее. Мне она очень нравилась. Застрелите меня, если это не так. И Карбери, наверное, тоже. Нет, ничего подобного. Будь она мне и впрямь по душе, все бы получилось. Я увез бы ее в Америку, если бы хотел. Таков был взгляд сэра Феликса на тогдашнее событие. Идемте в курительную, Долли, сказал Нидердейл. Я многое могу вынести и стараюсь выносить все. Наклянусь, этот малый такой мерзавец, что его я вынести не могу. Мы с вами довольно дурные люди, но мне кажется, не такие бессердечные, как Карбери. «Я вовсе не считаю себя бессердечным», — ответил Долли. «Я хорош со всеми, кто хорош со мной, и со многими, кто со мной не хорош. На следующей неделе я еду в Кавершем на свадьбу сестры, хотя ненавижу Кавершем и ненавижу свадьбы, а своему будущему зятю не могу сказать и слова даже под угрозой виселицы, но насчет Карбери я согласен. Очень трудно хорошо к нему относиться». Несмотря ни на что, сэр Феликс сумел усесться за обедом довольно близко к Долли и Нидердейлу и рассказать им о своих планах на будущее. Он отправится за границу посмотреть мир. По его словам, он видел в Лондоне все и не нашел здесь ничего хорошего. «Я все на свете испытал, все радости изведал, я все утехи исчерпал, во всех домах обедал». Сар Феликс не совсем процитировал старую песенку и, возможно, никогда не слышал ее слов, но рассказ его сводился к этому. Он намерен увидеть новые места и ради них объехать большую часть известного мира. «Отличное дело!» — сказал Долли. «Какая-никакая перемена, знаете ли?» «Сплошная перемена!» «С вами кто-нибудь едет?» Мм, да, у меня будет спутник. Очень приятный человек, очень знающий, будет меня во всем направлять. За границей можно значительно расширить образование. Вроде наставника, сказал Нидердейл. Священник, наверное. Предположил Долли. Да, он духовное лицо. Кто вам сказал? «Это просто моя гениальная догадка. Что ж, думаю, замечательно ездить по Европе со священником. Хо -хо -хо -хо -хо. В моем случае это была бы пустая трата денег, но, полагаю, вам подойдет». «Это ведь дорогое удовольствие?» — спросил Нидердейл. «Ну, отчасти да. Однако здешняя жизнь у меня уже в печенках сидит» и железнодорожный совет директоров кончился, и клуб закрылся, и... Мари Мельмот выходит за Фискера», — подсказал Долли. «И это тоже, если вам угодно». «Но я хочу сменить обстановку, и я ее сменю. Одну сторону вещей я посмотрел, теперь посмотрю на другую». «Вы ведь, Давича, с кем-то подрались на улице?» «Очень резко спросил лорд Граслок». Он сидел рядом с ними, но в разговоре не участвовал и до сих пор не обратил к сэру Феликсу и слова. «До нас дошли какие-то слухи. Но всей истории мы до сих пор не знаем». Нидердейл глянул через стол на Долли, тот присвистнул. Мистер Луптон, который обедал за одним столом с Граслоком, тоже замер в ожидании». И Долли, и Нидердейл молчали. Именно из страха перед этим вопросом сэр Феликс не смел показаться в клубе. И спросить должен был именно Граслок. Злой, бесцеремонный, назойливый. И все равно надо было ему как-то ответить. «Да!» — сказал сэр Феликс. «Негодяй напал на меня сзади, когда я шел с девушкой по улице». «Что ему и самому крепко досталось!» «Да неужели?» — протянул Граслок. «Знаете, в целом, я думаю, вы правильно делаете, что едете за границу». «Вам-то какое дело?» — спросил баронет. «Ну, поскольку клуб распался, никому из нас нет до этого особого дела». «Я говорил со своими друзьями, лордом Нидердейлом и мистером Лонгстафом, а не с вами». «Премного благодарен за такое отличие», — сказал лорд Граслок. «И сочувствую лорду Нидердейлу и мистеру Лонгстафу». «Что вы хотите этим сказать?» — произнес сэр Феликс, вставая. Лорда Граслока, он боялся куда меньше, чем Джона Крамба, — Поскольку люди в клубах обычно не набрасываются друг на друга с кулаками и не вытаскивают шпаг. — Не надо затевать здесь ссор, сказал мистер Луптон. Если вы не прекратите, я уйду. Раз уж мы расстаемся. Давайте расстанемся тихо и мирно, предложил лорд Нидердейл. Разумеется. «Если будет драка, я готов драться с кем угодно», — сказал Долли. «Как только где какое безобразие, я всегда в него лезу. Но вам не кажется, что это довольно глупо?» «А кто начал?» — вопросил Сэр Феликс, садясь обратно. Лорд Граслок тем временем закончил обед и вышел. «Он вечно нарывается на ссору», — заметил сэр Феликс. «Одно, знаете ли, утешает», — сказал Долли. «Для драки нужны двое!» «Да, верно», — согласился с дружеским замечанием сэр Феликс. «И мне хватит ума не быть одним из них!» «Я действительно хотел его задеть», — сказал Граслок чуть позже в карточной комнате. Остальные ушли почти сразу за ним, поставив сэра Феликса одного, а здесь собрались не для картежной игры, а с мыслью, что сюда он за ними не пойдет». «Вряд ли. Когда-нибудь снова здесь соберемся», — продолжал Граслок. «И когда этот субъект вошел, я сразу решил высказать ему свое мнение». «Для чего так утруждаться?» — спросил Долли. «Конечно, он дурной человек. Большинство людей дурны в том или в другом. Однако он дурен во всем», — произнес ненавистник. «Итак...» «Медвежьему садку конец», — со странной печалью проговорил лорд Нидердейл. «Старый добрый клуб. Я всегда чувствовал, что счастье недолговечно, и мне кажется, ничто не должно быть слишком легко и хорошо. За все надо платить. И знаете ли, когда все легко и хорошо, оно портится, клянусь Богом». Оглянуться не успеешь, а ты уже среди негодяев. Хочешь оставаться приличным человеком, надо над этим тяжело работать так или иначе. Думаю, все началось с Адамова грехопадения. — Если соединить в одно Соломона, Солона и архиепископа Кантерберийского, они все равно не выразились бы мудрее, — сказал мистер Луптон. «Жить и учиться», — продолжал молодой лорд. «Вряд ли кто-нибудь любил медвежий садок сильнее меня. Но больше я такого пробовать не буду. Завтра начну читать парламентские протоколы и обедать в Харлтоне. В следующую сессию не пропущу и одного заседания в палате и готов держать пари на пять фунтов, что еще до Пасхи скажу речь». «Буду пить кларет по двадцать шиллингов за дюжину и ездить по Лондону на империале Омнибуса». «А как насчет женитьбы?» — спросил Долли. «Тут уж как выйдет. Это забота родителя. Никто из вас не поверит, но, честное слово, мне нравилась та девушка. Я до последнего был готов на ней жениться. Только знаете ли...» Есть такое, через что переступить нельзя. Он был такой отпетый негодяй. Через некоторое время сэр Феликс поднялся к ним и вошел в комнату, как ни в чем не бывало. — Мы же можем сыграть, Робер? — спросил он. — Я, пожалуй, откажусь, — ответил лорд Нидердейл. — Я не буду играть, — сказал мистер Люптон. «Во всем клубе нет и одной колоды», — добавил Долли. Лорд Граслок не снизошел до ответа. Баронет с сигарой в зубах опустился на стул. Остальные молча курили. «Интересно, что стало с Майлзом Грэндолом?» — спросил сэр Феликс. Никто не ответил. Все по-прежнему курили в молчании. «Он не заплатил мне и шиллинга из того, что должен». Ответом по-прежнему было общее молчание. «И, думаю, не заплатит». Наступила новая пауза. «Он величайший негодяй, какого я встречал», — сказал Феликс. «Я знаю такого же великого», — заметил лорд Граслок. «Или, по крайней мере, такого же ничтожного». Еще с минуту все молчали — Затем сэр Феликс ушел, бормоча что-то про отсутствие карт. Больше его члены Медвежьего садка не видели, а если видели, то предпочитали не узнавать. Остальные сидели еще долго, хотя никаких особых развлечений у них не было. Все чувствовали, что эпоха Медвежьего садка закончилась — и с приличествующей случаю печальной серьезностью шепотом произносили грустные слова, утешаясь одним лишь табаком. — Никогда в жизни мне так не хотелось плакать, — сказал Долли, когда в первом часу ночи потребовал стакан разбавленного бренди. Доброй ночи, друзья! До свидания! Я еду в Кавершем, и если утоплюсь, Это будет ничуть не странно. Как мистер Флетфлис обратился в суд и пытался продать мебель, и угрожал всем, и наконец избрал своей главной жертвой бедного Долли Лонгстафа, и как Долли Лонгстаф с помощью мистера Скеркума на голову разбил мистера Флетфлиса и довел этого деятельного, но несчастливого человека вместе с женой и маленьким семейством до полного разорения. Читатель вряд ли рассчитывает узнать из нашей хроники в подробностях.